Следующие пару дней странные, прежде всего потому, что чувствую себя так, словно попала в кинофильм, сюжет которого не знает никто. Да и есть ли он в принципе этот сюжет тоже. Но те чувства, которые испытываю, стоит только подумать об общении Димы и Элин: они не имеют объяснений. И здравого смысла в них тоже нет, потому что я ощущаю предвкушение, они меня будоражат. И все меньше горечи и ревности. Но ведь так не должно быть. А еще я много думаю о том, стоит ли согласиться на предложение Петровой. Понимаю, что это нужно сделать, а на деле я боюсь расстаться с мифом, в который уже поверила. Боюсь понять, что для мужа Элен не единственная. И где, спрашивается в этот момент, моя гордость? На этот вопрос ответа у меня нет. Я просто цепляюсь за несуществующее, то, что нужно только мне. И насколько хватит моих сил, не знаю. Совершенно неожиданный звонок раздается 3 января, когда все кругом постепенно начинают входить в рабочую колею, несмотря на неокончившиеся еще праздники. «Добрый день, Надежда Андреевна!» – спрашивает из трубки приятный голос. «Добрый день! Да, это я. А вы по какому вопросу?» «Вы же ведете кулинарный блог на известном форуме!» Да, я. Мой блог, который являлся все это время отдушиной и источником небольшого заработка. Даже стыдно становится, что в последние дни я совершенно его забросила. Отлично, у меня есть для вас деловое предложение. Какого плана? Я работаю в ресторане, который хотел бы заказать у вас создание виртуального тура. Я так и застываю с телефоном, который прижимаю плечом к уху. Это розыгрыш такой? Где я, а где виртуальный тур? Наверное, вы ошиблись. Я очень далека от такого рода занятий. Ваши затраты целиком и полностью окупятся. Вам всего лишь будет нужно представить, как, на ваш взгляд, мог бы выглядеть виртуальный гастрономический тур ресторана. Я вообще мало представляю, что это такое. Ваш блог как раз говорит об обратном. В его голосе слышится улыбка. Так бывает, когда в словах сквозит то, что совсем не обязательно видеть. Достаточно просто прочувствовать. Почему вы не обратитесь к профессионалам? Нам не нужны профессионалы. Они стерильны, если вы понимаете, о чем я. Нам нужно то, что вы предлагаете посетителям вашего блога. Разумеется, вся техническая сторона вопроса – наша забота. Вам будет удобно встретиться часа через два где-нибудь в центре или где вам будет комфортнее. И снова я застываю, потому что это все действительно не похоже на хоть что-то правдоподобное, но любопытство сильнее. Даже вдруг чувствую себя обманчиво окрыленной. Может, это все по-настоящему? И я смогу хоть на что-то отвлечься? Удобно, правда, я сомневаюсь в том, что мы до чего-нибудь договоримся. Постараемся сделать так, чтобы вас все устроило. В Малине на Петроградке через два часа устроит? Вполне. Тогда до встречи. До встречи. Когда он отключает связь, я некоторое время стою и смотрю прямо перед собой в одну точку. Очарование бархатного голоса развеялось, ему на смену пришли трезвые мысли. Все же это, скорее всего, шутка. Или какая-то проверка. Я даже не знаю, кто именно придет на встречу. И придет ли? Но что мешает просто туда отправиться? Не убьют же меня в самом-то деле прямо посреди города. И да, это будет отличная возможность переключиться хотя бы на время. В кафе я вхожу загодя. Это в сложившихся условиях кажется мне наиболее правильным. Можно будет составить примерное представление о том, где оказалось, и выбрать удобный столик. И такой находится в одном из дальних углов кафе. Заказав латте, перечитываю нашу вчерашнюю переписку с Димой. С той новогодней ночи наше общение стало более откровенным, но дальше виртуальных поцелуев дело больше не заходило. А представь, что мы вместе отправились в путешествие. Ты что бы хотела, холод или тепло? Наверное, тепло. Сейчас так холодно на улице. Хотя с тобой, кажется, готова на все. Я бы хотел, чтобы мы вместе поехали хоть на край света, забыли бы обо всем и наслаждались только друг другом. Забыл бы он обо всем, сволочь. Ему и забывать не надо. Он уже это сделал, когда разместил свою чертову анкету на сайте. Когда не без злости откладываю телефон на столик, ловлю на себе заинтересованный взгляд сидящего по левой стороне мужчины. Не то чтобы для меня это было в новинку, но... Чувствовать себя вот так, когда очень привлекательный незнакомец, явно показывает симпатию и улыбается, довольно приятно. И я не сдерживаюсь, улыбаюсь в ответ. Тут же отвожу взгляд, потому что ощущаю себя снова той девчонкой, которая обожала флиртовать и кокетничать. А когда мужчина поднимается из-за столика и подходит ко мне, в лицо бросается краска смущения. «Вы ведь надежда?» уточняет он, и по его голосу сразу становится понятно, кто именно передо мной. Даже мелькает сожаление, что это не случайно незнакомец, который вдруг решил составить мне компанию. «Надежда», киваю я, «а вы?» «Я Демьян. Мы с вами разговаривали сегодня. Могу я присесть?» «Да, конечно, присаживайтесь». Он устраивается напротив и, улыбнувшись мне снова, произносит совершенно будничным тоном, словно речь идет о чем-то само собой разумеющемся. В жизни вы еще красивее, чем на фотографиях, Надежда. Давайте приступим к обсуждению моего предложения. Найти с Демьяном общий язык оказалось делом пары минут, по прошествии которых мы уже болтали, как хорошие приятели. На удивление, общаться с ним было комфортно. Шла ли речь о деле? или о каких-то незначительных вещах. Я даже не заметила, как пролетели два часа. А когда поняла, сколько времени прошло, и засобиралась домой, Дэм предложил меня подбросить. И что самое странное, за время нашей с ним беседы я вообще не вспоминала об Элен. О муже, детях, о том, что теперь буду занята еще и проектом виртуального тура – да, а вот об Элен – нет. И когда, уже сидя рядом с Демьяном в машине, бросила взгляд на экран телефона и увидела оповещение о входящих сообщениях от Димы, поморщилась. Сейчас, когда Дем мягко выруливал на оживленную улицу и рассказывал о своей работе, Элен показалась мне чужеродной и ненужной. Есть идея слетать в Италию. Там тоже есть сеть ресторанчиков, правда, не такая обширная, как в России. Зато европейских блюд гораздо больше. Я с удивлением скинула брови, поворачиваясь к Дему. «Ничего себе ты взялся за меня всерьез!» «Ну а что? В бизнесе всегда так. Деловая хватка превыше всего». Он остановил машину на светофоре и повернулся ко мне. Улыбнулся и подмигнул. И я, кажется, снова залилась краской, как школьница пубертатного периода. «Я дам тебе ответ чуть позже, хорошо? Это ведь не горит?» «Нет, не горит. И нам есть, чем сейчас заняться. В целом, мне очень понравилось то, что мне предложил Демьян. И дело было даже не во внушительной сумме, которую он озвучил в качестве оплаты. И не в том, что от меня не требовалось ничего сверхъестественного. Дело было в возможности отвлечься. Я уже мыслями была там, в этом проекте. И мне стало на удивление хорошо и спокойно, несмотря на все перипетии, которые пережила за последнее время. Спасибо, что докинул. Поблагодарила я Дэма, когда он остановился возле подъезда. Вообще без проблем. Дэм вышел из машины и, обойдя ее, открыл для меня дверцу и подал руку. Но стоило мне только покинуть салон авто, как я наткнулась глазами на Диму. Он стоял чуть поодаль. Видимо, только что вернулся с работы. Руки в карманах джинсов, а взгляд не обещает ничего хорошего. «Спасибо, Дэм. Я прекрасно провела время. Свяжемся в ближайшее время». Улыбнулась я Демьяну и, как ни в чем не бывало, направилась в сторону подъезда. Наверное, было совсем неправильно испытывать то, что родилось у меня в душе – эйфорию от того, что Дима увидел нас вместе, от того, что ему было не все равно. Но я, черт побери, ее испытывала. «Привет! Или ты меня не заметила?» Муж мгновенно оказался рядом. Придержал дверь, зашел следом. «Привет. Почему не заметила?» «Заметила». «А, хорошо». В лифтовом холле пришлось усиленно делать вид, что ничего не произошло. Хотя, по сути, и не произошло ведь. Дима стоял рядом, я физически чувствовала его пристальный взгляд. «Когда живешь с человеком 17 лет, такие вещи понимаешь интуитивно». «Кто это был?» Наконец не выдерживает муж, когда мы с ним поднимаемся в лифте. Сейчас я испытываю странное чувство от его близости. Оно меня одновременно волнует и отторгает. Ощущать такой контраст довольно удивительно. Хотя в данном случае весьма объяснимо. «Коллега, а что?» «Ничего. Двери лифта открываются на нужном этаже». Когда заходим в квартиру, сообщаю дочерям, что мы с папой дома. Быстро раздеваюсь и прохожу в кухню. Дима следует за мной. И часто он тебя подбрасывает до дома? Нет, мы только сегодня познакомились. Вот как? Ага. Достаю из холодильника бутылку воды и делаю жадный глоток. Мне нужно прийти в себя. Сейчас, когда Дима проявил вот такой интерес к Демьяну и моему рядом с ним наличию, меня вся эта ситуация начинает душить. Снова думаю о том, как бы не сорваться и не выложить ему все относительно Элен. А почему он коллега? Ты же не работаешь. Потому что он предложил мне заняться проектом виртуального тура для ресторана. Я согласилась. Виртуального тура? Да. Нашел меня через мой блог. Твой блог? Кулинарный. Я говорила о нем пару сотен раз. Да, я помню. Но каким образом он имеет отношение к ресторану? Шарапов. В твоих словах мне чудится оскорбительный подтекст. Я растягиваю губы в улыбке и качаю головой. Конечно, он вряд ли имел в виду что-то, что могло бы меня обидеть, но удержаться от подначивания не могу. «Никакого подтекста, я просто интересуюсь твоими делами». «Вот как?» «Довольно удивительно это слышать». Нать! «Что?» Я вскидываю брови и улыбаюсь. «Псевдоощущение превосходства, которое сейчас вскипает в крови, совсем неправильное. Мне совсем нечему радоваться и совсем нет поводов считать, что я в чем-то превосхожу Диму. Даже на этот краткий момент». «Ладно, Шарапов». Я в душ. И, кстати, меня позвали в Италию. Через неделю, может, чуть раньше. Присмотришь за дочерьми. У мужа делается такой вид, словно его окатили ушатом ледяной воды. В любой другой ситуации я бы не сдержала смешка. А сейчас становится даже грустно. Вот и все, что у меня есть». Зависимость от новых знакомых, которые своими предложениями переключают меня со страданий на нормальную жизнь. И едва ли не руины семьи, в которую я столько всего вложила. Зачем в Италию? – выдавливает из себя Дима через несколько секунд. В командировку? Люди иногда отправляются в командировки, тебе ли не знать? С Демьяном? Да, он и позвал, а сейчас извини. Жутко устала. Пойду в душ и отдыхать. Еда в холодильнике, где микроволновка, ты знаешь. Я впервые позволяю себе подобное. Не мчаться на кухню, где стану разогревать ужин и резать к нему свежие овощи, а пойти в душ, потому что мне чертовски этого хочется. Но жизнь в последнее время завидной регулярностью подбрасывает мне уроки. И я вынуждена учить их все. Сообщение для Элен приходит через пару минут после того, как я запираюсь в ванной. И я почему-то совсем этому не удивлена, хотя и испытываю разочарование. Он снова думает о ней, пишет ей, хотя ничего иного я вроде бы и не жду. Я уже дома, а ты пока не добралась в метро, но скоро буду в полном твоем распоряжении. Как это звучит, В который раз подталкивает к тем мыслям, которые меня не оставляют? Твои новые фантазии? Расскажешь мне о них? Обязательно. Но только теперь мне хочется сделать это один на один с тобой по-настоящему. Тебя больше не устраивает наше общение? Я хочу большего. Мне нужно это большее. Понимаю, но... Мне кажется, что мы с тобой и так излишне торопимся. Чего ты боишься? Я не говорила, что боюсь, но все происходит слишком быстро, ты так не думаешь? Тогда ответь на вопрос, сама себе. Я тебе приятен? Дима, что-то случилось? Не пойму этой спешки. И да, ты мне приятен, иначе бы меня здесь не было. «А я тебя хочу. Всю. Ты это понимаешь? Хочу с тобой засыпать и просыпаться, отправиться вместе в путешествие, быть рядом. Но для начала просто хочу тебя увидеть. Но я ведь здесь, с тобой, и обязательно настанет время, когда мы увидимся. Когда? Когда мы оба будем к этому готовы. Я готов, а ты нет?» Я сделала глубокий вдох, понимая, что мы подошли к тому, чего миновать было нельзя. Ведь знала, что рано или поздно это случится. Вот только совсем не продумала, по какому пути пойдет дальше наше общение, когда я буду делать то единственное, что в моих силах – тянуть время. «Я не знаю, Дима. Мне страшно. Чего ты боишься?» «Разочарование. Что я разочарую тебя?» Или я тебя? Это исключено. Нельзя быть настолько в этом уверенным. И все же я уверен и надеюсь не разочаровать тебя. Ответь мне на один вопрос. Да. Что-то послужило толчком к тому, чтобы ты сейчас начал настаивать на встрече. И да, и нет. Я просто хочу, наконец, тебя увидеть, обнять, поцеловать. В реальности, а не здесь. Только если и ты захочешь того же, разумеется. Я думаю, что захочу. Ты хочешь встретиться в ближайшее время? Да. Я не знаю, что может нам помешать это сделать. Если хотим одного и того же, нет смысла терять время здесь. Хорошо. Дай мне несколько минут. Устроившись на бортике ванны, я некоторое время смотрю на то, как течет вода из душа, которую включила, чтобы сделать вид, что у меня здесь не до телефонных переписок. Это успокаивает, помогает выстроить мысли в некотором подобии порядка. Наверное, это все. Сейчас я или буду вынуждена признаться во всем, или... Или наше общение сойдет на нет, после чего Дима найдет себе другую собеседницу. А я в любом случае буду вынуждена ему признаться в Элен, потому что последнее, на что пойду в этом случае, останусь с ним. И делать вид, что ничего не произошло, тоже не смогу. Хотя был еще шанс все повернуть так, как нужно мне, чтобы оттянуть неизбежное. Эта мысль пришла мне в голову внезапно. И в этот момент показалась единственным выходом. За нее же я и ухватилась, как за свое спасение, несмотря на то, что спасать вроде бы было уже нечего. Я подумала о том, что ты мне сказал. И... Пошлешь меня куда подальше? Нет. Я согласна на то, что ты предложил. Давай встретимся. Но у меня будет одно условие. Все, что захочешь, реально, все. Хорошо. Тогда... Это будет не совсем обычное свидание или совсем необычное. Когда тебе удобно будет встретиться?